Пятница, 15 мая 1925 года. Базовый лагерь, в который мы добираемся к полудню, почти пуст. Доктор пасанк разумеется, на месте, как и два его обмороженных пациента, отдыхающих в своих палатках. пасанк произвел ампутации вчера, когда все вернулись из монастыря – Все десять пальцев на ногах у Анга-Чири, четыре пальца на ногах и три пальца на правой руке у лакры иши Обычно, объясняет нам Пасанг, он подождал бы еще несколько дней, прежде чем оперировать, но гангрена с пальцев на ногах Анга-Чири стала распространяться на ступню, а также угрожала левой ноге и правой руке Лакры. Мы с Жан-Клодом навещаем обоих шерпов. Настроение у лучше, чем когда-либо, ему уже не терпится испытать свои альпинистские ботинки с деревянными клиньями в передней части и посмотреть, что значит обходиться без пальцев ног. Разумеется, мы с ЖК думаем, хотя и не говорим этого вслух, что шерпе большую часть жизни придется провести дома, в сандалиях, а вовсе не в альпинистских ботинках английского фасона. Но эта небольшая разница, по-видимому, не беспокоит Анга Чири. Лакра, пострадавший меньше Анга, выглядит гораздо мрачнее. У обоих ноги забинтованы, и сквозь бинты проступают красно-желтые пятна йода. Лакра поддерживает правую руку, на которой осталось два пальца, и едва не плача повторяет, что, как перевел Пасанг, больше никогда не найдет работу. «Выйдя из палаток, мы с ЖК рассказываем Пасангу об оптимизме Ангачири». «Нельзя недооценивать воздействие небольшой дозы опия на настроение пациента после операции», — тихим голосом говорит он. «В базовом лагере остались только пять шерпов, и Пасанг сообщает нам, что вчера Реджи и Дикон отправили большинство людей на доставку грузов в верхние лагеря» то есть в третий лагерь у подножия последнего ледового склона и в четвертый лагерь на северном седле. Кроме того, по словам Пасанга, сегодня приходил гонец с сообщением, что сильный ветер и густой снег остановили всех, за исключением Дикона, Реджи и двух тигров ниже северного седла, и Пасанг предполагает, что даже эти четверо теперь уже могли вернуться в третий лагерь. По крайней мере, во втором и третьем лагерях много палаток, спальных мешков и еды для многочисленных шерпов, которые через них проходят. Пасанг говорит нам, что сам хочет подняться в верхние лагеря, когда два его пациента немного окрепнут. Разумеется, при условии, что не будет больше серьезных травм, и ему не придется снова доставлять раненого или раненых в базовый лагерь. Мне кажется... Фасанг не желает разлучаться со своим работодателем, леди Бромли Монфор, на такое долгое время. Мы с Жан-Клодом принимаем решение отнести часть груза в самый высокий лагерь, до какого только сможем сегодня добраться, несмотря на то, что выйдем из базового лагеря довольно поздно. Думаю, нам обоим требовалось выложиться по полной на восхождение и переноски грузов, чтобы избавиться от ужасного послевкусия предрассветного небесного погребения. Мне уж точно. Многие кислородные аппараты были уже доставлены шерпами в следующий лагеря, но мы с ЖК проверяем два таких комплекта, во всех шести баллонах практически нет течки и закидываем за спину, чтобы отнести их как можно выше до наступления ночи. Взяв модифицированные Ирвином и Финчем кислородные комплекты, сегодня мы не собираемся дышать английским воздухом, и поэтому маски и клапаны прикреплены к металлической раме. Мы уже приблизились к установленному Диконам максимальному весу груза в 25 фунтов, но нам нужно захватить с собой и личные вещи, если мы хотим ночевать в верхних лагерях, и, возможно, оставаться там до попытки штурма вершины» поэтому мы берём с собой две сумки с плечевыми лямками для переноски на груди, на самом деле сумки для противогазов, без самих противогазов, оставшиеся после войны, которые Дикон задёшево купил оптом. В них прекрасно размещаются дополнительные одежды, бритвенные приборы, я не пользовался им целую неделю, потому что ненавижу брить с холодной водой, фотоаппарат, туалетная бумага и всё остальное. Вполне возможно, что в верхних лагерях есть лишние спальные мешки. Но мы с ЖК не желаем рисковать. Туго сворачиваем спальники, надеваем на них защитные водонепроницаемые чехлы и привязываем к внешним металлическим планкам рамы кислородных аппаратов. У нас с собой полный набор ледорубов самых разных размеров. Расчехлены и извлечены из рюкзаков только самые длинные. А также два жумара Жан-Клода. Мы надеваем свои кошки с двенадцатью зубьями, несмотря на тот факт, что большая часть пути проходит по камням Морены, а также пуховики Финча, подбитые пухом брюки Реджи, а сверху она раки Шеклтон и плотные брюки. Сегодня довольно холодно и идет снег. Мы обмениваемся рукопожатиями с Пасангом и пускаемся в путь по каменной долине между стенами грязного моренового льда и редкими ледяными пирамидами. Погода не улучшается, и, видимо, снижается футов до пятнадцати. Ветер здесь, в долине Ронгбук, еще сильнее, а крупинки снега врезаются в наши лица, словно заряды дроби. Связавшись с сорока футами волшебной веревки Дикона и закинув дополнительные бухты веревки на плечи, мы с Жан-Клодом, я впереди, направляемся к северному седлу, от которого нас отделяют двенадцать миль долины и ледник. За весь долгий путь вверх по корыту, а затем по леднику, выше второго лагеря, мы с ЖК обменялись лишь несколькими необходимыми фразами. Каждый был погружен в свои мысли. Я размышляю о смерти в горах. Кроме искренней вины за бессмысленную гибель бабу из-за нашего мальчишества, я вспоминаю другие смерти в горах и свою реакцию на них. Мне уже приходилось сталкиваться с такими случаями. Я уже упоминала о Гарвардском альпинистском клубе, который официально открылся только в прошлом, 24-м году. Но во время моей учебы в университете с 19 по 23 год несколько человек в альпинистских кругах нас называли Гарвардской четверкой. Все каникулы и все свободное время проводили в горах, в близлежащих куинси кориз весной-осенью и в горах Нью-Хэмпшира зимой. Нашим неформальным лидером был инструктор Генри С. Холл, основавший клуб в 1924 году, и наша разношерстная команда альпинистов обычно встречалась у него дома. В нее входили также Террис Картер, мы с ним ровесники, и Эд Бейтс, на год младше нас, маленького роста, с нелепой, но на удивление эффективной техникой. Профессор Холл и его старшие и более опытные товарищи предпочитали канадские скалистые горы и иногда Аляску. На втором курсе, ранней осенью во время каникул, мы вчетвером поднимались на Маунт-Темпл в Альберте на Восточном Гребне. Сегодня ее отнесли бы к классу сложности 4-5.7, когда Эд поскользнулся, оборвал 60-футовую веревку, на которой был связан со мной Террисом, и разбился насмерть. Мы не были готовы его подстраховать, а падение Эда было таким внезапным и отвесным, что если бы веревка не оборвалась, мы с Террисом непременно сорвались бы с северной стены и полетели в пропасть вслед за ним. Конечно, мы оплакивали смерть Эда, как только молодые люди могут оплакивать смерть ровесника. Я пытался поговорить с родителями Эда, когда те приехали в Гарвард, чтобы забрать его вещи но сумел выдавить из себя только всхлип. Когда возобновились занятия, я стал пропускать лекции. Просто сидел в своей комнате, погруженной в мрачные мысли. Я был уверен, что с альпинизмом покончено. Тогда-то ко мне и пришел профессор холл Он сказал, чтобы я либо посещал занятия, либо бросал университет. Сказал, что так я впустую трачу родительские деньги. «Что касается альпинизма, Холл сообщил, что ведет студентов на гору Вашингтон, как только выпадет первый снег, и что я должен решить, либо я продолжаю, он считал, что у меня есть способности, либо бросаю прямо сейчас». «Смерть можно считать неотъемлемой частью этого спорта», — сказал мне профессор Холл. «Очень несправедливо. Но это факт. Когда погибает друг или партнер... «Ты должен оставаться альпинистом, Джейк. Ты должен научиться говорить смерти «пошла ты нахер»» и идти дальше. Я еще никогда не слышал, чтобы так выражался учитель или профессор, и это произвело на меня большое впечатление, как и урок, который он мне преподал. За последние несколько лет занятий альпинизмом я научился, по крайней мере, отчасти, говорить смерти «пошла ты нахер», И идти дальше. За те несколько месяцев, что я провел в Альпах с Диконом и ЖК, мы не меньше пяти раз участвовали в спасательных операциях, причем три раза после трагедии. Конечно, я не был знаком с погибшими альпинистами, но узнал, какие ужасные повреждения получает человеческое тело при падении с высоты. Сломанные оторванные конечности, разодранные о скалы одежды, повсюду кровь, расколотые черепа, или вообще отсутствующие головы. Смерть при падении с большой высоты не назовешь благородной. Бабурито ниоткуда не падал. Он просто последовал за двумя идиотами, скользящими по склону. Такие склоны можно найти на горках для катания на санях в городских парках Америки. Только на горках обычно не бывает занесенных снегом камней. «Да пошла ты нахер!» — слышу я свой шепот. Я иду дальше. Ветер завывает между ледяными пирамидами корыто, и, выйдя на ледник, мы вынуждены откапывать веревочные перила, натянутые для безопасности между трещинами. Но бамбуковые вешки с флажками указывают нам путь. Мы добираемся до третьего лагеря еще до начала сумерек, но Реджи и Дикона там нет. Теперь в третьем лагере шесть палаток, в том числе две большие палатки у импера но восемь шерпов набились в маленькие палатки Мида. Пемба жалуется, что все они плохо себя чувствуют, страдают от горной усталости. Так в двадцать пятом году мы называли высотную болезнь. Часть свернулась в спальных мешках, остальные завернуты в несколько слоев толстых одеял. Пемба говорит, что леди Мем Сахип и диконсахиб в четвертом лагере на Северном Седле, вместе с Тейбиром Норгеем и Тенцингом Ботиа. «Ветер там, — прибавляет он, — просто ужасный!» Мы с Жан-Клодом выбираемся из вонючей палатки и совещаемся. День клонится к вечеру, и мы не успеем добраться до четвертого лагеря до темноты. Но мы захватили с собой валийские шахтерские лампы, а в моей противогазной сумке есть ручной фонарик. Кроме того, мы полны силы и не хотим сидеть на месте. Как ни странно, самой трудной частью восхождения оказывается засыпанная снегом нижняя часть склона, а затем двести ярдов крутого участка, где начинаются перила, до вертикальной стены. Метель и опускающиеся сумерки скрывают камень, убивший бабу, но я невольно представляю замерзшую кровь под свежевыпавшим снегом, словно клубничный джем под тонким ломтиком белого хлеба. Когда мы доходим до крутого подъема, приходится ледорубами откапывать из-под снега начало перил, а затем дергать за веревку, освобождая ее. Затем мы достаем из брезентовых сумок и надеваем головные лампы, достаем приспособление, которое Жан-Клод назвал жумаром, в память о собаке, жившей у него в детстве. По крайней мере, он так говорил» кжк проверяет, правильно ли я защелкнул жумар на волшебной веревке Дикона, я спрашиваю его. «Ты вправду изобрел эту штуковину?» Мой друг улыбается. «Изобрел. Только вместе с отцом, который помогал молодому французскому джентльмену по имени Анри Брено, хотевшему получить механизм для передвижения по свободно висящим веревкам в пещерах». Поскольку заказ предназначался для одного человека, отец не стал патентовать устройство. Как и Брено, который назвал довольно громоздкий механизм для подъема по веревке «Сонж», обезьяна. Я решил его усовершенствовать, сделал меньше, использовал более прочный и легкий металл, добавил изогнутую ручку с ограничителем, придумал более мощный кулачок, который зажимает веревку, не соскальзывает и не повреждает ее. И... уаля voilà! «А твою собаку действительно звали жумар?» Улыбка Жан-Клода становится шире, и он начинает подниматься. Я уже начинаю мысленно называть это «жумарить» по закрепленной веревке. В прошлом году мэллори Ирвину, Нортону или любому другому альпинисту потребовалось бы четыре или пять часов, чтобы преодолеть эту ледовую стену, Особенно при такой метели, которая теперь окружала нас с Жан-Клодом. Большую часть времени на этой стене Мэлори провел бы, согнувшись почти пополам и с трудом вырезая ледорубом новые ступени из снега и льда. Мы с ЖК при помощи передних зубьев наших новых кошек и жумаров тратим на подъем меньше 45 минут. И это с учетом отдыха на полпути, когда мы висим на веревке и грызем шоколад. Длинные ледорубы тоже идут в дело, но только для того, чтобы левой рукой воткнуть в снег для равновесия или сбить снег и лед, покрывающий следующие несколько ярдов закрепленной веревки над нами. Траверс по северному седлу от ледяной полки до четвертого лагеря в северо-восточном углу под прикрытием высоких пирамид в такую бурю был довольно неприятным занятием. Но Дикон и остальные проделали такую превосходную работу, расставив постоянные вешки с красными флажками, что даже при сильном ветре и почти нулевой видимости мы без труда находим дорогу по хорошо размеченному шоссе шириной 8 футов между невидимыми расселенными 100-футовой глубины. Четвертый лагерь теперь состоит из среднего размера палатки у импера которую принесли сюда по частям, БПР, большой палатки Реджи, а также двух маленьких палаток МИДа, в которых Дикон собирался складировать грузы для дальнейшего перемещения. Когда часть этих вещей попадает в пятый и шестой лагеря, Палатки МИДа и палатка Уимпера станут пристанищем для шерпов в предполагаемой линии снабжения. Наше появление застало Дикона и Тейбира Норгея врасплох. Мы ныряем в дверь палатки Уимпера и стряхиваем снег с одеждой в маленьком тамбуре и проходим внутрь. Представляю, что у нас за вид. Остроконечные капюшоны на пуху, лётные шлемы с закрывающими лицом масками, горящие лампы на лбу. Заледеневшие очки и припорошенные снегом плечи анараков. Обитатели палатки явно не ждали гостей. Они склонились над печкой Унна, на которой кипел большой котелок, хотя температура кипения на высоте 23,5 тысяч футов была прискорбно низкой. Вода тут кипит при 170 градусах по Фаренгейту, а на уровне моря при 212. Возможно, 170 градусов — это много, но в холодном воздухе наш кипяток мгновенно охлаждается до температуры тела. Когда мы открываем лица, Дикон говорит. «Как раз к ужину, джентльмены, жарко из говядины, у нас тут много». «Удивительно, но мы с ЖК жадно набрасываемся на еду». По всей видимости, тошнота, преследовавшая нас после небесного погребения, была побеждена многочасовым переходом и восхождением. Я ожидал упреков Дикона по поводу гибели бабуриты но ошибся. Он даже не задавал язвительных вопросов, понравилось ли нам небесное погребение, и хорошо ли мы провели время с убирающими мертвых. Мне известно, что Дикон присутствовал на таких жутких обрядах, Однако он не упоминает о них, ни с иронией, ни как-то еще. Думаю, он понимает нашу реакцию на тот ужас, свидетелями которого мы стали. И еще я знаю, что бабу Рита очень нравился Ричарду Дэвису Дикону. «Какие у нас планы на восхождение, Ришар?» спрашивает ЖК, когда мы доели жаркое и подогретые хлебцы и прихлебываем теплый кофе. «Утром, если погода не слишком ухудшится, мы попробуем подняться на северный гребень к пятому лагерю», — отвечает Дикон. «Несколько дней назад мне удалось доставить туда две палатки МИДа. Остается надеяться, что их не сдуло ветром и не утащило лавиной на ледник». Он указывает в угол палатки, куда мы с ЖК сложили кислородные аппараты. «Вы этим пользовались по пути сюда?» «Мы качаем головами». «Хорошо», — говорит Дикон. «Но здесь, в четвертом лагере, у нас есть запасные, и я бы советовал вам на ночь положить между собой один баллон с двумя масками. Если замерзнете или почувствуете себя плохо, немного кислорода с расходом полтора литра в минуту вам поможет. Нам всем нужно немного поспать, если мы собираемся утром двигаться дальше. Кстати, вы захватили запасные батареи для тех шахтерских ламп. Я киваю. «Хорошо», — повторяет Ричард. «Когда я говорю «утро», то имею в виду половину четвертого или четыре». Меня так и подмывает сказать «значит, в конечном итоге ты следуешь совету Реджи». Но я ограничиваюсь вопросом. «А где Реджи и Тенцинг-Боттия?» «В БПР», — отвечает Дикон и неожиданно улыбается. Сегодня утром в третьем лагере леди Бромли Монфор набросилась на меня, случайно услышав, как я говорю с двумя шерпами о БПР. Потребовалось, чтобы я объяснил, что значит БПР, о котором постоянно слышат. Когда я сказал, что это большая палатка Реджи, и извинился за подобную фамильярность, она лишь охнула и густо покраснела. Интересно, а что она думала? Я задумался на минуту, и тут до меня доходит. Ряд же. Большие... Теперь моя очередь краснеть. Я наливаю себе ещё кофе, чтобы скрыть смущение. Ветер рвёт стены палатки у импера но у меня нет ощущения, что она неминуемо рухнет, как неделю назад в третьем лагере. Но даже если брезент порвётся, у нас есть две пустые палатки МИДа и БПР, которые послужат нам убежищем. Разумеется, если мы успеем выбраться из палатки, когда ураганный ветер порвет растяжки и повалит шесты. В этом случае мы будем просто пытаться разодрать брезент, пока палатка скользит в бездонную трещину или к краю тысячефутового обрыва к леднику. Мы устраиваемся в спальных мешках, допивая остатки кофе, и я вытаскиваю книгу, которую захватил с собой. Это популярная антология английской поэзии времен войны под названием «Душа человека». Я начинаю вслух читать стихотворение Теннисона, но Дикон внезапно прерывает меня. «Прошу прощения, Джейк, а можно мне взглянуть на книгу?» «Конечно, я передаю ему книгу». Ричард встает, он еще не снял ботинки, обмотки и пуховик сворачивает свой спальник, хватает рюкзак и выходит из палатки прямо в снежную пургу. Я растерянно улыбаюсь, думая, что это шутка, возможно, имеющая отношение к туалетной бумаге, хотя у каждого имелся ее запас. Затем просовываю голову и плечи в клапан палатки МИДа и вижу, как Дикон швыряет душу человека в одну из самых глубоких трещин. Затем направляется к забитой снаряжением палатки МИДа и исчезает среди снежного вихря. Я закрываю клапан палатки и поворачиваюсь к Жека и Тейбиру. У обоих испуганные растерянные лица, как и у меня. Я качаю головой, не зная, что сказать, и размышляя, не вызвала ли высота внезапный приступ безумия у нашего старшего английского друга как вдруг клапан палатки откидывается, и внутрь входит Реджи. Пуховик и теплые брюки она держит в руках, вместе с пуховым спальником и надувной подушкой. «Можно войти?» — спрашивает она уже внутри, снова зашнуровывая за собой клапан палатки. Э, «Пожалуйста, да, пожалуйста, конечно», — бормочем мы с ЖК. Тейбир молча таращится на нее, и я вспоминаю, что он забывает английский, когда расстроен или смущен. Мы освобождаем место. Реджи кладет подстилку и спальный мешок, снимает незашнурованные ботинки и, сидя, забирается в спальник. Потом что-то быстро говорит Тейбиру по-непальски, шерпа кивает, натягивает обувь, складывает спальный мешок, берет рюкзак и выходит из палатки. Я сказал это Тейбиру, что поскольку сегодня ночью буду спать в этой палатке, если вы не возражаете, ребята, то Тенцингу Ботия может быть одинока. Тейбир понял намёк. Так у нас будет больше места. Она будет спать сегодня здесь? Ошеломлённо думаю я. Затем понимаю нелепость своего шока, уместного разве что в викторианскую эпоху. Кроме спальных мешков, делающих нас похожими на мумии, на нас надето еще несколько слоев шерсти, хлопка и гусиного пуха. Я вспомнил историю о сэре Роберте Фолконе Скотте на Южном полюсе, которую как-то слышал в Англии. По всей видимости, Скотт был довольно консервативен в том, что касалось субординации и классовых различий. Говорят, он приказал повесить одеяло, разделяющее единственную комнату хижины, которую они построили на побережье, на две части – для рядового состава и для руководителей экспедиции. Однако на этом первом участке пути к полюсу, когда еще присутствовали те, кто вернется в хижину и останется жив, кто-то почтительно поинтересовался у Скотта, почему он отсутствует дольше, чем другие, когда выходит из палатки на жуткий холод по естественной надобности. «В основном, — ответил он, — из-за трудности извлечения двухдюймового инструмента из семидюймового слоя одежды». Другими словами, этой ночью рядом с нами леди Бромли Монфор ничего не угрожала. Ну, разумеется, как и в том случае, если бы мы все спали голыми. «Я шла в туалет, когда увидела, как мистер Дикон бросает книгу со скалы» а затем уходит и расчищает себе место в палатке МИДа, которую мы наполовину заполнили продуктами для следующих лагерей», — сообщает она. «Я растерянно умолкаю. Шла в туалет?» «Для того, чтобы опорожнить мочевой пузырь в такую погоду, мы, мужчины, не будучи в этом отношении такими щепетильными, как Скотт, не выходили из палатки, а просто пользовались приспособлением, которое деликатно называли бутылкой для мочи» потом потихоньку или не совсем потихоньку выливали содержимое бутылки, когда позволяли погодные условия. Но я никогда не задумывался, какие проблемы могут возникнуть у женщины-альпиниста в этой простейшей форме похода в туалет. И теперь представлял, что ей приходится балансировать на краю расселены и тревожился по поводу возможного обморожения. Нет, я не покраснел, но отвел взгляд, пока не восстановил душевное равновесие. «Что это была за книга?» — спрашивает Реджи. Я понимаю, что жека ждет ответа от меня. «Антология английской поэзии Роберта Бриджеса. Душа человека», — поспешно объясняю я. Говорят, Джордж Ли Мэлори читал её вслух соседям по палатке, здесь, в четвёртом лагере. Я подумал, что, возможно, будет уместным. Реджи кивает. Тогда я понимаю, почему мистер Дикон бросил книгу в пропасть. Я смотрю на ЖК, однако он, похоже, пребывает в таком же недоумении, как и я. Может, Дикон слегка тронулся на такой высоте. Или мы должны поверить, что он все еще злится на Мэлори или ревнует к нему. И то, и другое выглядит бессмысленным. Затем Реджи задает вопрос, который переносит меня из мира предположений прямиком в мир невероятного. «Кто-нибудь видел вашего друга Ричарда Дэвиса Дикона обнаженным?» — бесстрастным голосом спрашивает она. Мы с Жан-Клодом смотрим друг на друга, но ни он, ни я не в состоянии выдавить из себя хотя бы слово или даже покачать головой. «Не думаю», — говорит Реджи, — «а я видела». «Бог мой! Они с Диконом были любовниками с тех самых пор, как мы встретились в Дарджилинге, думаю я, а вся эта раздраженная пикировка — просто дымовая завеса». Жан-Клоду каким-то образом удаётся задать интересующий меня вопрос. Возможно, французу это сделать легче. Могу я полюбопытствовать. Когда вы видели его обнажённым, миледи?» Реджи улыбается. «В первую же ночь после вашего прибытия на мою плантацию в дарджилинге Но это не то, о чём вы думаете. Я приказала по сангу подсыпать морфий в бренде мистера Дикона, чтобы он крепко уснул. Затем мы с Пасангом осмотрели его тело при свечах. К счастью, в более тёплом климате мистер Дикон спит без одежды. Ничего личного, смею вас заверить, с чисто медицинскими целями, по необходимости. Я не знаю, как на такое реагировать, и поэтому молчу. Не только безумие, но и неслыханное оскорбление. Ничего личного? Что может быть более личным, подсыпать тебе наркотик и осмотреть, пока ты голый? Я задаю себе вопрос, не осмотрели ли они с пасангом всех нас в ту ночь. Помню, я тогда крепко спал. Но зачем? Ни я, ни Жан-Клод не задаем этого вопроса вслух, но ред на него отвечает. Кто-нибудь из вас знал мистер Дикона до войны? Мы качаем головами. А кто-нибудь из вас был знаком с ним в первые годы после окончания войны? И снова мы молча даем понять, что нет. Иногда я забываю, что Жан-Клод познакомился с Диконом и стал ходить с ним в горы всего на два месяца раньше меня. Реджи вздыхает. Во время войны капитан Р. Д. Дикон упоминался в официальных сводках не менее четырнадцати раз. Тихо говорит она. «Вы знаете, что это значит?» «Что Ришар очень храбрый?» — неуверенно произносит джека Реджи улыбается. «Среди всей той бойни и всей той храбрости, — отвечает она, — упоминание в четырех или пяти сводках — это уже нечто из ряда вон выходящее. А семи или восьми упоминаний удостаивались такие смельчаки, которые неизбежно гибли в бою. Капитан Дикон, понимаете, он отвергал многочисленные попытки присвоить ему чин майора или полковника. Был в самой гуще сражения при Монсе, когда британский экспедиционный корпус бросили в брешь на фронте во время первой битвы на Марне, а также на Ипре. Многие британские солдаты произносили «Ипер». В Лоосе во время битвы при Артуа в 1915-м. Участвовал в битве при Сомме в феврале 1916-го, когда в первый же день до завтрака британские войска потеряли 58 тысяч человек, в Мессинской операции и, наконец, в самых тяжелых сражениях войны, в битве за Пашиндаль в 1917-м и во второй битве на Марне в 1918-м. «Откуда вы все это знаете?» – спрашиваю я. «От моего покойного кузена чарльза отвечает Реджи но по большей части от кузена персиваля я думал что персиваль молодой бромли не был на войне говорит жан клод персиваль не воевал по крайней мере в мундире как капитан дикон и мой кузен чарльз но у персиваля были ну, скажем обширные связи в министерстве обороны но ваш кузен перси был уже мертв когда вы узнали что с этой миссией прибывает Ришар» не сдаётся ЖК. «Уи», oui, — соглашается Реджи, «но последние несколько месяцев имя Персивали открывало для меня кое-какие двери, а если точнее, то архивы». «Не понимаю. Мне не удаётся скрыть переполняющее меня возмущение. Каким образом, чёрт возьми, достоин восхищения послужной список Дикона оправдывает то, что вы с Пасангом опоили его и осмотрели обнажённого, пока он спал?» «Я уже организовала весеннюю экспедицию, чтобы найти останки Персиваля», — говорит Реджи. «Со мной в горы должны были отправиться три альпийских гида, швейцарцы. Когда до меня дошли сведения, что вы с Жан-Клодом и мистером Диконом, который увидел возможность использовать деньги моей тети Элизабет, чтобы финансировать ваше участие, уже высадились в Калькутте, я должна была убедиться в должной физической форме мистера Дикона». «Разумеется, он в форме. Я даже не пытаюсь скрыть своего возмущения. Вы видели его во время Перехода и Восхождения. Он сильнее всех нас, в этом почти нет сомнений». Реджет слегка пожимает плечами, но в этом жесте нет ни извинения, ни сожаления. От кузена Чарли, а также из архивов Министерства обороны, доступ к которым удалось получить благодаря связям Чарльза и Персиваля. «Я знаю, что капитан Дикон был ранен не менее 12 раз и ни разу не позволил, чтобы его демобилизовали и отправили домой в Англию, как, скажем, Джорджа Мэлори». Во время битвы при Сомме Мэлори был вторым лейтенантом в сороковой батарее осадных орудий. Все время пребывания в действующей армии он прослужил в артиллерийском подразделении за линией фронта и, хотя видел смерть вокруг себя, никогда долгое время не был на передовой – в отличие от служившего в пехоте Ричарда Дикона. Мэлори демобилизовали и отправили в Англию на операцию. Старая травма лодыжки, полученная еще до войны, насколько я знаю, при падении во время занятий скалолазанием. Его отправили из Франции 8 апреля 1917-го, за день до начала битвы при Арасе, в которой погибли 40 тысяч британских солдат. Битвы, в которой капитан Дикон был ранен в пятый раз. До конца войны Джордж Мэлори, у него были друзья на самом верху, в переносном смысле. Почти все время оставался в Англии, восстанавливался после операции и служил в учебных частях. У него еще не закончился отпуск, который предоставляют выздоравливающим, когда он почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы вместе с друзьями лазать по скалам Пен и Пас в Уэльсе. Мэлори получил приказ вернуться в артиллерийский батальон незадолго до ужасной битвы за Пашендаль, но не смог прибыть вовремя из-за еще одной травмы, полученной в Англии. На этот раз повредил ступню и большой палец на ноге, попав в аварию на своем мотоцикле в Винчестере. Можно сказать, если такое вообще позволено говорить, что у второго лейтенанта Джорджа мэллори была легкая война. В отличие от него, капитан Дикон каждый раз возвращался на фронт, несмотря на ранения. Он не позволял себе вернуться в Англию. Насколько мне известно, он за всю войну ни разу не побывал на родине, что очень необычно для офицера. До Лондона или до дома был всего один день пути, и офицеры пользовались этим обстоятельством во время отпусков, почти каждый раз приезжая домой. Что касается официальных сводок и ранений, мне также известно, что капитан Дикон по меньшей мере дважды подвергался воздействию горчичного газа. «Леки у него в порядке», — возражаю я, — «и глаза тоже». «Ага», — выдыхает Жан-Клод, словно, наконец, что-то соображая. Реджик качает головой. «Вы не понимаете, Джейк?» Горчичный газ повреждает не только глаза, легкие и слизистые оболочки человека, но, как произошло с моим бедным кузеном Чарльзом, при попадании на кожу желтый порошок буквально разъедает плоть, и раны от него никогда не заживают. После контакта с горчичным газом остаются кровоточащие, сочащиеся гноем язвы, требующие ежедневной перевязки. Именно от них страдал мой дорогой кузен Чарльз. «Кому-нибудь из вас знакомо имя Джона де Вере Хазарда?» «Хазард был членом прошлогодней экспедиции», — отвечает Джон Клод. «Тот парень, что оставил четырех шерпов здесь, на северном седле, во время бури. Ну, такой, как теперь. И заставил Мэлори, Соммервелла и остальных рисковать жизнью и подниматься сюда из третьего лагеря, чтобы забрать шерпов». Реджи кивает. Мистер Хазард во время войны был награжден военным крестом. Очень серьезная награда за безупречную службу и ранения, полученные на боевом посту. Мистера Дикона награждали этим орденом четыре раза. В прошлогоднюю экспедицию на Эверест мистер Хазард пришел вместе со своими ранами, Больше всего неприятностей доставляли те, что образовались в результате контакта с порошком горчичного газа, но кроме них имелась шрапнель в спине и раны от пуль на бёдрах. Здесь, в горах, раны мистера Хазарда открылись. Постоянно кровоточили под всеми этими слоями шерсти и хлопка, и он вышел из строя именно тогда, когда был более всего нужен. «Откуда вы всё это знаете?» — снова спрашиваю я. «У моих кузенов Чарлза и персии были обширные связи», — говорит Реджи. «Кроме того, я много лет переписываюсь с полковником Тедди Нортоном, с которым вы встречались в прошлой осенью в Королевском географическом обществе». «Поэтому», — говорит Джан Клод, «вы считали необходимым проверить мистера Дикона, приказав доктору Пасангу осмотреть его, пока он спит на вашей плантации под воздействием морфия». да В не Реджи нет вызова, но нет и сожаления. «И что вы обнаружили?» — спрашивает Джан Клод. Я поворачиваюсь и бросаю на ЖК возмущённый взгляд. «Более дюжины шрамов, как нетрудно догадаться», — отвечает Реджи. «Часть икроножной мышцы отсутствует, вероятно, срезанная пулемётной очередью». Не меньше трёх комплектов шрамов на туловище, где шрапнели или пули прошили капитана Дикона насквозь, очевидно, не задев жизненно важных органов или кровеносных сосудов. Шрамы на обнажённом теле капитана Ричарда Дэвиса Дикона выглядят так, словно паук свил белую паутину у него на коже. «Это довольно бесцеремонно, так подглядывать за ним!» Мой голос звучит резко. «Максимум того, что я могу позволить себе в разговоре с дамой». Реджи кивает. «Совершенно верно. Непростительное вторжение в личную жизнь мистера Дикона. Но я должна была знать. Трое швейцарских гидов, которых я просила помочь найти тело Перси уже отплыли из Европы, и мне нужно было отправить им телеграмму в Коломбо, если я отказываюсь от их услуг и пойду в горы с вами». «Значит, Рейшар...» «Прошёл проверку». В голосе Жека нет гнева, только лёгкое смущение. «Сомневаюсь, чтобы он говорил тем же тоном, если б его голову рассматривала Реджи. Хотя не обязательно». «Прошёл», — подтверждает Реджи. «Но пасанк сообщил мне, что из-за местоположения и тяжести некоторых ран мистер Дикон может испытывать постоянную боль». «И что?» — возражаю я. «Многие альпинисты мирового класса совершают восхождение, несмотря на боль». «Возможно, не такую сильную», — отвечает Реджи. И я сожалею, что солгала вам насчет того, что мой дорогой кузен Чарльз умер от ран, пока вы плыли в Индию. На самом деле он покончил с собой. По словам моей тети Элизабет, леди Бромли, он семь лет мужественно переносил страдания, но у него больше не осталось сил терпеть боль» чарльз застрелился из служебного револьвера». «Мы долго молчим. Несколько минут». «Просто из любопытства», — наконец произносит Жан-Клод. «Вы не повторите имена тех нанятых вами швейцарских гидов». Реджер снова называет их, и Жан-Клод смотрит на нее широко раскрытыми глазами. «Я удивлён, леди Бромли Монфор, — уважительно присвистнул, — говорит он, — что вы отправили их назад и выбрали нас». Реджи улыбается. «Я заплатила трём швейцарцам за потраченное время, отправила чек на приличную сумму, когда они вернулись из Коломбо, но вам уже заплатила моя тётя. Она получает доходы от плантации в Дарджиллинге, которой я управляю с четырнадцати лет». Продолжать экспедицию с вами, а также с пасангом и тиграми из числа шерпов, было гораздо дешевле. Но я должна была знать о ранах мистера Дикона. Выдержит ли его организм это восхождение или нет? Как вам известно, ему 37. Джорджу Мэллори тоже был 37, когда он пропал в прошлом году. Это звучит глупо, но на мою фразу никто не реагирует. Жан-Клод высвобождает верхнюю часть туловища из кокона спального мешка. Ему нужно освободить руки. Он не может разговаривать, не жестикулируя. «Но, мадам, вы спрашивали, знали ли мы Ришара Дикона в послевоенные годы? Этот период как-то связан с вашими сомнениями по поводу лидерских качеств нашего друга?» «Что вы знаете о жизни мистера Дикона сразу после войны?» — спрашивает Реджи. «Только то, что он приехал во французские Альпы и большую часть времени проводил в горах», — отвечает Джека. Реджи кивает. Мать мистера Дикона умерла за несколько лет до начала войны. Отец скончался от сердечного приступа в 1917-м. У мистера Дикона был младший брат, который служил пилотом королевских ВВС и погиб в 1919-м. Поэтому Дикон остался не только единственным владельцем двух громадных поместий. По сравнению с большим домом в Брамблз, Бромли Хаус выглядит жалкой хижиной, но также стал графом, пэром Англии и членом палаты лордов. «Граф Дикон?» — вырывается у меня. «Люблю американцев», — смеется Реджи. «Нет, мистер Дикон, несмотря на все его возражения, носит титул девятнадцатого графа Уоттерсбери». Она произносит именно британский манер, растягивая гласные. Несмотря на возражения, ладони ЖК взлетают вверх. «Мистер Дикон не может законным образом отказаться от наследственного титула», объясняет Реджи. Однако он не желает на него откликаться, отказался почти от всех поместья и не участвует в заседаниях палаты лордов. «Не представлял, что кто-то может не хотеть быть графом» удивляюсь я, и что он вынужден быть им, даже если не хочет. Многие люди в Соединенном Королевстве тоже не представляют, говорит Реджи. Как бы то ни было, в 1919-м, находясь во Франции, мистер Дикон передал в пользу короны два своих поместья с 29 тысячами акров земли и всеми доходами, с условием, что самый большой дом, Brambles, которому больше 900 лет, превратят в санаторий для выздоравливающих после ранений. После войны мистер Дикон так и не вернулся в Англию. У него есть скромный доход, кажется, нерегулярные авторские отчисления за романы и стихи, которые он публиковал до войны под различными псевдонимами. И с 1919 он почти не покидал Альпы. Вы хотите сказать, что Ричард Дэвис Дикен сумасшедший? спрашиваю я. Реджи смотрит на меня в упор, прищурив свои ультрамариновые глаза. «Никоим образом», — резко отвечает она. «Я пытаюсь объяснить, почему ваш друг взял сборник стихов и выбросил в пропасть». «Я не понимаю». «Мистер Дикон знает, что в сентябре 1914-го, когда война с Германией только началась», Недавно созданное Бюро военной пропаганды организовало тайную встречу лучших писателей и поэтов Англии, которая состоялась в Веллингтон-хаусе на Букингемс-Гейт. Там присутствовали Томас Харди, мистер Герберт Уэллс, «Война миров!» вырывается у меня. Реджики Вайт и продолжает список. Редьярд Киплинг, Джон Мейсфилд, католический писатель, Гилберт кит Честертон, Артур Конан Дойл, «Джордж Макколей Тревельян, Джеймс Мэтью Барри, Питер Пуэн!» — восклицает джека Очевидно, мистер Дикон был достаточно уважаемым поэтом, поскольку его тоже пригласили. Тихим голосом продолжает Реджи. Вместе с его другом-поэтом Робертом Бриджесом. Всех их предложили освободить. Даже молодых, таких как мистер Дикон, от воинской повинности во время войны чтобы они послужили стране своим литературным талантом, в первую очередь поддерживая высокий моральный дух британцев и никогда, никогда не раскрывая перед ними, какой ужасной может на самом деле оказаться война. «Но Дикон пошел на фронт. Ладони Жан-Клода теперь сложены вместе, словно в молитве. «Да», — кивает Реджи. Однако его друг и собрат по Перу, Роберт Бриджес, остался дома и за всю войну не написал ни строчки. Вместо этого он редактировал антологию возвышенной английской поэзии, ту самую душу человека, которую Джордж Мэлори дважды читал здесь, в четвертом лагере, и которую вы пытались читать сегодня вечером, Джейк. «Я смущен. Но все это — хорошая английская поэзия, классика». И там даже есть одно из ранних стихотворений Дикона. «И ни одного упоминания о войне», — прибавляет Реджи. «Правильно, соглашаюсь я. Тематика разнообразная, но ни одного английского стихотворения о войне. И... и... я умолкаю на полуслове Кажется, до меня доходит». «Газеты тоже включились в пропагандистскую кампанию», — говорит Реджи. Разумеется, без них никак, правда? Списки потерь там публиковались, но не было никаких описаний ужасов войны. Ни разу. Все газеты с готовностью выполняли распоряжение бюро пропаганды. Кузен Чарлз писал мне в 1919 году, что Ллойд Джордж сказал, надеюсь, я дословно помню цитату, скотт из Манчестер Гардиан, что если бы люди действительно знали... Он имел в виду бойню на полях сражений в Бельгии и Франции. «Если бы люди действительно знали, война закончилась бы завтра». Я говорю медленно и осторожно, тщательно выбирая слова, словно иду между расселенными по снежному полю. «Значит, сборник душа человека был работой бюро пропаганды» чтобы война продолжалась, несмотря ни на какие жертвы?» Реджи молчит и даже не кивает. «Но я вижу. Она довольна, что я, наконец, сообразил. Иногда я туго соображаю, но горжусь тем, что у меня все же хватает ума это делать». У Жан-Клода встревоженный вид. «Реджи! Леди Бромли Монфор!» Довольно громко говорит он, чтобы перекричать треск терзаемых ветром стен палатки. «Наверное, это не единственная причина, почему вы поделились с нами информацией такого сугубо личного свойства о Ришаре». «Не единственная. Мне известно, как сильно вам троим хочется использовать деньги моей тети, чтобы получить шанс подняться на Эверест. Но понимаете, я не убеждена» что наш дорогой мистер Ричард Дэвис Дикон хочет вернуться назад.